Глава 59. Пол обходил юрту, разбрызгивая бензин по всему периметру. Джонни кричала, барабаняв дверь кулаками, затем бросилась к окнам. Следуя за продвижением Пола по внешнему кругу, она умоляла о пощаде. «Как же он может? Здесь же его родная дочь!» Майкл накрыл одеялом двух погибших друзей, И теперь стоял, наблюдая, как его невеста умоляла своего отца «Пожалуйста, не сжигай нас заживо!» Что-то в выражении его лица говорило о том, что он уже переживал такое раньше. Семейный ужас. Он вернулся в исходную точку травмы. Я перебегала от окна к окну в поисках спасительного выхода. Все шесть окон имели вертикально поднимающиеся рамы. Но Пол уже позаботился о них. Он прибил к ним доски, чтобы они не открывались. Должен же быть какой-то выход. Мое внимание переключилось на световой люк. Найдя стул, я подтащила его. Со стула мне удалось дотянуться до рукоятки и открыть люк, но я сразу поняла, что мы не сможем удалить стекло и сетку, не говоря уже о том, чтобы подтянуться и вылезти на крышу. В итоге все мы, тяжело дыша и стараясь подавить панику, собрались под люком на полу. Майкл побледнел. Его тело покрылось потом. Поддерживая руку, он со стоном лег на спину. Похоже, он мог потерять сознание от шока и боли. Джонни прилегла рядом с ним и свернулась в позу эмбриона. «Все пошло не так, как мы задумали», — вдруг изрекла она. Майкл открыл глаза и посмотрел на нее. «Мне очень жаль, мам», взглянув на меня, добавила Джонни. «В каком смысле?» Затаив дыхание, промямлила я. «Майкл рассказал мне, кто он такой. Раньше, когда мы только начали встречаться». Она глянула на него. «Я тогда собиралась бросить его, но потом передумала. Он рассказал мне о своей матери и о тебе». Предательская измена темной рукой скользнула к моему сердцу, и больно сжала его. «Я подумала, что он заслужил ответы», продолжила Джонни. «И я тоже». Лора подозревала отца. Она тоже заслужила правду. Джонни взглянула на покрытые тела Мэдисона и Хантера, и ее глаза наполнились слезами. Но никто не думал, что дело может дойти до такого ужаса. Я посмотрела на них, и уже хотела что-то сказать, даже не зная пока что, когда снаружи донёсся странный шум. Я встала на ноги и успела подойти к ближайшему окну как раз в тот момент, когда пол зажёг спичку. В считанные секунды языки пламени начали облизывать окна снаружи. Я видела старчика, всё так же лежавшего на спине. Рядом с его головой поблёскивала лужица крови. «Может, ты ещё легко отделался?» Подумала я, уже чувствуя, как повышается температура. Смерть в горящей юрте. Я ничего не могла с собой поделать. Не могла думать ни о чем другом. Внезапно разъярившись, я принялась искать, чем бы разбить стекло. Раньше я не решалась, боясь, что пол пристрелит нас через разбитое окно. Но теперь выбора не осталось. Поглядев на журнальный столик, я поняла, что он широковат. Стул? «Все слишком большое или тяжелое?» Зайдя в кухонный отсек, я начала копаться в ящиках, оценивая их содержимое, но тут Джонни окликнула меня. «Мама!» Я увидела, что она собирается поднять чертов молоток. «Не трогай его!» Невольно вырвалась у меня, ведь она держала орудие убийства. «Но какая теперь разница?» «Мы сгорим заживо, если ничего не сделаем!» Взяв у нее молоток... Я встретилась с ее взглядом. Ее глаза были полны мучительной боли и любви, но она никогда не просила прощения. Она знала, что оно ей не нужно. Я бросилась к одному из окон в дальнем конце юрты. Стекло треснуло, но в основном удержалось в раме. Ударив еще разок, я выбила здоровый кривой кусок. Мимо окна кто-то пробежал. От испуга меня на мгновение парализовало — Но, опомнившись, я начала перебегать от окна к окну, пока не увидела стоявшего человека. Снаружи топтался пол и с бессмысленным видом пялился на меня. Мне хотелось бы заорать, разбить стекло, крикнуть ему, что в аду ему уготован личный костер. Но душа моя полностью опустошилась. На пороге смерти от меня осталась лишь телесная оболочка. А пламя забиралось все выше. Пол продолжал таращиться на меня. В его глазах отражались языки пламени, взбирающиеся под ощатым стенам между нами. Его мерцающий образ расплывался в жарком мареве. Но вдруг его что-то отвлекло, и он отвернулся. Бессмысленное выражение на его лице сменилось удивлением. Он поднял пистолет, и в тот же момент деревянный брус выбил оружие у него из рук, а сам Пол, спотыкаясь, отступил назад. Вооруженная брусом женщина действовала стремительно. Она не только умудрилась завладеть пистолетом, но и отбежала достаточно далеко от Пола, а когда он рванулся за ней, то едва не растянулся на земле. Она нацелилась ему в голову. Пол застыл на месте. Когда я раньше заметила бегущего за окном человека, то был не Пол, там пробежала она. «Мама, что случилось?» — спросила Джонни, подойдя ко мне сзади. «Там Лора Бишоп», — произнесла я, сама не веря своим словам. «И она только что отняла пистолет у твоего отца».